«Ты уверен, что работал на Ричарда Эвертона? Я ведь могу и проверить!» Ник кивнул. «Ты видел его собаку?» Ник кивнул. «Какой она породы?» Ник протянул руку за блокнотом. «Большой Доберман», — написал он. Бейкер кивнул, повернулся и пошел обратно в кабинет. Ник обеспокоенно смотрел ему вслед, стоя у двери. Через мгновение Бейкер вернулся с большой связкой ключей, отпер камеру и отодвинул в сторону решетку. «Пошли в кабинет», — сказал Бейкер. «Не хочешь позавтракать?» Ник покачал головой, а затем показал жестами, как наливает и пьет. «Кофе?» «Понял». «Сливки, сахар» — Ник покачал головой. «Прими все это как настоящий мужчина», — Бейкер засмеялся. «Пошли». Бейкер шел по коридору, но хотя он продолжал говорить, Ник не мог разобрать его слов, так как не видел губ. «Я не против хорошей компании. У меня бессонница. Редкую ночь я сплю больше трех-четырех часов. Жена хочет, чтобы я съездил к медицинскому светилу в Пайн-Блафе. Если не пройдет, я так и сделаю. Сам видишь, время пять часов утра, еще даже не рассвело, а я уже сижу, ем яйца из столовки для водителей грузовиков». На последней фразе он обернулся, и Ник успел уловить. Столовки для водителей грузовиков. В знак непонимания он поднял брови и пожал плечами. «Не имеет значения», — сказал Бейкер. «Во всяком случае, не для такого молодого парня, как ты». В кабинете шериф налил ему чашку кофе из огромного термоса. Тарелка с недоеденным завтраком стояла на столе, и он пододвинул ее к себе. Ник глотнул кофе. Кофе обжег ему рот, но был вкусным. «Я не собираюсь задерживать тебя», — сказал Бейкер. «Ну вот, что я тебе скажу. Если ты согласен ненадолго остаться, то мы с тобой попробуем поймать тех парней». «Ну как? Согласен?» Ник кивнул и написал. «Думаете, смогу я получить свои деньги обратно?» «Ни малейшего шанса», — равнодушно сказал Бейкер. «Я ведь обычный провинциальный шериф-паренек». «Для таких штучек тебе понадобился бы Орл Робертс!» Ник кивнул и пожал плечами. «Сколько их было?» Ник показал четыре пальца, потом пожал плечами и показал 5 «Ты думаешь, что сможешь опознать кого-нибудь из них?» Ник показал один палец и написал. «Большой, светлые волосы. Как вы. Может, чуть-чуть потяжелее. Серая рубашка и брюки». «Большой перстень на третьем пальце правой руки. Красный камень. им он и порезал меня». Пока Бейкер читал все это, лицо его менялось. Сначала на нем появилось выражение озабоченности, потом гнева. Ник, думая, что гнев направлен против него, снова испугался. «Господи, Боже мой!» — сказал Бейкер. «Все совпадает. Ты уверен?» — Ник неохотно кивнул. «Заметил еще какие-нибудь приметы?» Ник задумался, а потом написал. Небольшой шрам у него на лбу. Бейкер взглянул на надпись. «Это Рэй сказал он. «Мой Шурин. Спасибо тебе, малыш. Еще только пять часов утра, а день уже безнадежно испорчен». Глаза Ника открылись чуть-чуть пошире, и он сделал осторожный жест соболезнования. «Да ладно? Чего уж там?» сказал Бейкер, обращаясь скорее к самому себе, чем к Нику. «Он дрянут человек. Дженни знает об этом. Он столько раз бил ее, когда они были еще детьми. Но они все-таки брат и сестра. Так что мне придется рассориться со своей благоверной на этой неделе». Ник посмотрел себе под ноги в смущении. Бейкер потряс его за плечо, чтобы он следил за губами. «Возможно, ничего у нас и не получится». Рэй со своей Аравой просто поручатся друг за друга. Твоё слово против их. Ты достал кого-нибудь? «Двинул Рэю под дых», — написал Ник. Другому двинул в нос. Похоже, сломал. Рэй обычно шатается с Винсом Хоганом, Билли орнером и Майком Чайлдерсом, — сказал Бейкер. Я могу заняться одним Винсом и расколоть его. У него хребет, как у Медузы. «А если я раскалю его, то смогу добраться до Майка и Билли». Рэй получил этот перстень в студенческой организации Лос-Анджелесского университета. Вылетел со второго курса. Он выдержал паузу, барабаня пальцами по краю тарелки. «Мы можем дать этому делу ход, паренек, если ты хочешь. Но заранее тебя предупреждаю. Мы можем их упустить. Они злые и трусливые, как собаки, но они местные». а ты всего лишь глухонемой бродяга. И если они отвертятся, то тебе не сдобровать. «Давай попробуем», — написал Ник. бейкер со вздохом кивнул. «Окей, Винс, Хоган работает на лесопилке. Мы съездим туда часов в девять. Может, нам и удастся запугать его так, что он расколется». Ник кивнул. «Как твой род?» Док Сомс оставил какие-то таблетки. Он сказал, что, наверное, будет очень больно. Ник уныло кинул. «Сейчас достану это...» Он прервался, и в своем бесшумном мире Ник увидел, как шериф несколько раз чихнул в платок. Только этого не хватало. «Похоже, я сильно простудился, Господи Иисусе. Но ну, разве жизнь не прекрасна и удивительна? Добро пожаловать в Арканзас, паренек!»